Глава 15. Нельзя, чтобы журо догадался о том, что я его подозреваю. Впрочем, он сам поди себя ругает за неосторожное поведение. Ясно как день, он понял, что я заметила этот его взгляд. Странно, почему сейчас он не пытается заговорить мне зубы. Довольно долгое время мы ехали молча. Георгий прикрыл глаза и делал вид, будто дремлет. Возможно, так оно и было. Точно сказать не могу. Я совершенно автоматически смотрела на дорогу, а сама всё размышляла. Надо же, в какую историю втянуло меня милое с виду старушка, встретившейся в городском парке. Всё было просто и слишком буднично. Ни за что нельзя было подумать, что из такой обыденности может получиться такая необычная поездка. Жур открыл глаза и улыбнулся. Ну наконец он снова в свою мамплуа. На шоссе ещё не выехали. Посмотрел он на меня. Поворота туда нет. Мало того, я обнаружила сбоку железную дорогу, а не помню, чтобы рельсы переезжала. Это не обязательно не было, а теперь есть. Что тут такого? Потянул сажора. Главное, что мы не сбились с пути. Может, остановимся, спросим кого-нибудь. Кого ты тут спросишь? Я даже руки подняла с руля, чтобы показать, что в ближайшем окружении совершенно никого нет. Да вон, Георгий оглянулся. Хотя бы вон у тех, кто в той машине. Видишь, за нами из лесочка выезжает. С левой стороны. Разве там, кстати, была дорога? Ты не заметила? Жора, разве ты не видишь, что это наши знакомые? Чего драка из себя корчить? Я не стала ждать, а сразу нажала на газ. Как они мне надоели. Надо было пристрелить их и все дела. Я произнесла эти слова как можно безразличнее, но от того получилось более серьёзно. Пусть Георгий подумает, а быть может, я на самом деле способна на убийство. С чего он взял, будто я всегда такая милая? Изобразив циничную гримасу, какая бывает на лице героев какого-нибудь крутого боевика, я спокойно и уверенно вела машину. Сейчас ещё сплюнуть надо, и будет полная убедительная картина. Я готова на всё. Может, поговорить с ними. Жор стал серьёзнее. Глупости, бросила я. Разговорами сыт не будешь. Разве ты не слышал про это? Кажется, дорога сворачивает. Я увидела вдали знак. Да и по всему было заметно, что скоро дорога повернёт наконец в сторону шоссе. По железной дороге рядом с нами ехал поезд. Я стала соображать. Если нам надо повернуть направо в сторону большой дороги, а там пути, то я должна буду непременно переехать через эти пути. И, скорее всего, именно за тем поворотом, что я вижу, будет переезд. Это хорошая возможность оторваться. Вон, тевронек какой длинный. Надо только обогнать его и успеть проскочить рельсы перед ним. Конечно, я понимала, что такой трюк опасен. Поезд шел не на самой большой скорости. Но все равно, если он наедет, мало не покажется. Если вообще что-нибудь покажется. Еще не до конца понимая, что ждет меня впереди, вернее, действуя лишь на уровне интуиции, я увеличила скорость. Жора не ожидал такого поворота дел. Его сильно мотнуло. Он вцепился в ручку сверху над дверцей и посмотрел на меня. «Ты что делаешь?» «Играю в догонялки». Совершенно обыденно, просто с убийственным спокойствием ответила я. "С ума сошла", закричал Георгий. Я быстро нагнулась в его сторону, не выпуская руля, открыла дверцу и чуть подтолкнула его. "Давай, выпрыгивай. Ты ведь не смашедший?" Я с трудом удерживала руль, и машина чуть виляла. Егора притянул к себе дверцу и захлопнул её. "Тебе не перегнать его", негромко сказал Георгий. "Замолчи". Я сосредоточилась. Самое обидное, что я не знаю, какой там переезд. Хорошо ли он сделан или кое-как? Не застряну ль я на рельсах? Есть ли шлакбаум? В общем, вопросов было много, только ответов ни одного. Но это был мой шанс, и я не желала упускать его. Я знала, что если бы Жоры со мной не было, я бы непременно остановилась и сделала так, чтобы мои преследователи долго не могли за мной ехать. Шуточки и игрушки кончились, но этот тип мешал мне развернуться. Но ничего, мне бы только до шоссе доехать. Я выгоню его, даже если мне придётся наводить на него пистолет. И пусть не надеется больше. метр за метром я продвигалась вперёд вот один вагон обогнала и ещё один но всё равно придётся скорость прибавить иначе не успею до переезда «Дорога здесь была ужасной. Если бы не это обстоятельство, то, думаю, не только я, но и мои преследователи успели бы переехать переезд. Но пока шанс был только у меня. Я совершенно не смотрела, что делают там сзади двое моих преследователей. Наверное, тоже пытаются ехать быстрее. А на такой дороге это сложно. Неверное движение, и машина может перевернуться. Ямки всякие, ложбинки. Чёрт бы их побрал». Жора сидел, вжавшись в сиденье, и молчал. «Это хорошо». хоть на нервы не действует. Но я рано обрадовалась. «Нет, я не позволю тебе», сказал Георгий. Я чуть скосила на него глаза и поняла, что он сейчас попытается помешать мне. Схватит за руль или еще чего сделает. Будет пробовать меня остановить. А это бы никак нельзя допустить. И есть у меня один способ. Я быстро протянула руку к его шее, при этом вид у меня был очень ласковым. Пусть думает, что объятия хочу. Затем резко нажала на точку, которая отключает человека на время, конечно, но мне сейчас много не надо. Жора потерял сознание и упал бы вперёд, если бы не был пристёгнут ремнём безопасности. Я тут же отвернулась и продолжила своё дело. Вот, наконец, я на уровне самобу тепловоза. Теперь ещё поднажать. поворот не за горами, а совсем близко. Я даже сама не понимаю, как мне удавалось так лететь. Другое слово просто подобрать трудно. Машинист обратил на меня внимание и покрутил пальцем у виска. Он, видимо, решил, что я хочу показать ему, как быстро умею ездить. Интересно, что он потом покажет, когда увидит, зачем я это делаю. Я даже улыбнулась от пришедшей в голову мысли. Марыся лежала на заднем сиденье. Она иногда вставала, но скорость, с которой я гнала, заставляла ее снова лечь. И вот он самый решающий момент. Я ещё больше нажала на педаль газа и обошла поезд. Впереди поворот. Придётся чуточку притормозить, иначе занесёт. Но чтобы не потерять преимущество, проделать всё надо очень быстро. К счастью, никаких машин нигде не было. Я сбавила скорость и вошла в поворот. повернула руль, потом снова его вывернула. И вот машина уже несется на рельсы. В этот самый момент Жора открыл глаза и заорал. Шлакбаум разлетелся в стороны. Я, кстати, его не заметила, настолько была увлечена самым главным. За какую-то секунду я пролетела по рельсам и сразу же вслед за мной услышала вой поезда. Я даже не сразу поняла, с какой стороны нахожусь. Но потом я закричала: "Да! Ты дура!" орал вместе со мной Георгий. «Ты сумасшедшая дура! Самоубийца!» Я не сбавляла скорость. Теперь надо оторваться. Конечно, я понимала, что встречусь еще с той парочкой на дороге. Но сейчас была окрылена своей небольшой победой. «Жора, ты прав. Неужели ты только сейчас понял это?» Веселилась я. «А что ты со мной сделала?» Вдруг словно очнулся он. «Я вырубился». «А что бы ты сделал со мной, если бы не отключился? Ты ведь мог угробить нас, попытавшись остановить меня». В свою очередь, стало наезжать я. Лучше погибнуть на дороге, чем под поездом. Георгий достал из кармана платок и принялся вытирать лоб. Чем же лучше? По-моему, разница небольшая, а главное результат один. Нет, я никогда ещё не видел такую самосбродку. У тебя и на самом деле не все дома. Ничего, недолго тебе ещё меня терпеть. Я прикурил сигарету. Даша сы недалеко. Как только она покажется, собирайся на выход. И выйду. Я ещё пожить хочу. Обязательно проживёшь. А на старости лет будешь вспоминать меня с удовольствием, потому что нечего будет вспомнить другого. Такого же захватывающего. Георгий тоже закурил и замолчал. Из далека я увидел трассу и множество машин на ней. Ну наконец-то. Я уже соскучилась по большому движению, по людям. Даже не верится, что в нескольких сотнях метров отчасы может быть такая глушь и совершенно безлюдье. Ну теперь-то я и магазин найду, и кофе напьюсь. Стрессовая ситуация очень хорошо на меня повлияла, главным образом, потому что закончилась и благополучно. Я ощущала себя сильной, умной, удачливой, в общем, настоящим героем. Я выехала на асфальтированную дорогу и резко тормознула. «Жора, приятно было с тобой познакомиться», – вежливо сказала я. «Мне тоже». Георгий взял свою сумку и без всяких возражений покинул машину. От паники, видно, еще не отошел. Я грациозно махнула ему рукой и поехала вперед. Теперь я могла свободно вздохнуть. Я просто физически ощущала себя освободившейся от пут, в который я, собственно, сама и влезла. «Марыся, живем!» – повернулась я к собаке. Но Марыся довольно грустно на меня посмотрела. «Ты еще обижаешься?» – возмутилась я. «Это тебе надо ремня дать». Убежала от меня. «Да к кому?» – махнула я руками в негодовании. «К чужому, грязному, совершенно незнакомому кобелю. Ты представляешь, что скажет твоя драгоценная Виктория Леопольдовна? Она заставит меня с щенками твоими заниматься. Ужас!» Конечно, я ругалась в шутку. Марыся прекрасно слышала мою интонацию. потому и ухом не вела на этот счёт. Но с Викторией Леопольдовной я прекращу всяческие отношения, как только выполню поручение. А потом не было указания беречь Марису от такого рода посягательств. И если бы меня предупредили, что я говорю, я ни за что не согласилась бы охранять честь пусть даже такой замечательной сучки. Я телохранитель для людей, а не для животных. Я рассмеялась вслух. Мариська, сейчас заедем в магазин, накупим всякой всячины, в общем, устроим праздник души. Ты чего, и сладкого любишь? Мороженое, пирожные или ещё чего? Эх, как хорошо, что ты разговаривать не умеешь. Собака громко гавкнула. Это ещё что такое? Удивилась я. Не надо, даже не пробуй. Ты мне и молчаливая нравишься. Ещё мне ужасно хотелось принять душ. Конечно, мечтать о полноценном купании было глупо, но что-то надо было делать. Хоть колонку какую встретить, я бы ни на кого не посмотрела и не постеснялась вымыться, не раздеваясь совсем, разумеется. Впереди сбоку от дороги показалась жизнь. Какие-то постройки, бензоколонки. Там должно быть рядом кафе и, надеюсь, магазин. Подрулив к этому оазису цивилизации, я припарковала машину так, чтобы её по возможности не было видно с дороги. Мало надежды затеряться, но хоть что-то. Марся, идём со мной. Я открыла собаке дверь и жестом пригласила её выйти. Разумеется, первым делом я направилась в кафе, а собаке никого предупреждать не стало. Мрыся прошла в помещение вместе со мной и послушно легла под столик. Кофе, пожалуйста, двойной, без сахара и прочей дребедени. А потом видно будет, сказала я официанту и улыбнулась в предвкушении долгожданного удовольствия. Подождите, пирожок с мясом захватите. Пирожков нет. Ну, чего-нибудь для неё. Я видела, что официант заметил собаку и решила, что если закажу для неё хоть одно блюдо, парень не будет особенно возмущаться. Впрочем, он и не думал этого делать. Кофе мне принесли быстро. Я сразу сделала глоток и замерла. Да. Именно чего-то подобного я и ожидала. Не лучше кофе, но вполне приемлемы, даже удивительно. В такой дыре и такой кофе. Больше я не торопилась. Пила спокойно и размеренно. Минут через 10 я заказала себе ещё чашку кофе и два пирожных. Одно для Марыси. Я ведь обещала ей, и она его съела, чем вызвала неподдельное моё удивление. Вот уж не думала, что собаки едят сладкое. Распотнившись, мы с Марысей вышли на улицу. Я покрутилась по сторонам, и увидела вывеску универсального магазина. Тебе придётся посидеть в машине. Туда тебя точно не пустят, объяснила я Марисе ситуацию. Внутри магазина работал кондиционер. Я снова вспомнила о водных процедурах и вздохнула. Среди товаров нашлась и прихорошенькая летняя блузочка. Я купила ее не задумываясь. Кроме того, на первом этаже в супермаркете накупила продуктов. Даже разорилась на свеженькие помидорчики. Уж очень захотелось. Еще фруктов взяла. Черешни. Я не торопилась обратно. В душе была уверенность, что все у меня в порядке. Мрыся охраняет машину и никого туда не пустит. За это можно не беспокоить Сейчас мне просто хотелось немного отвлечься от суеты и развлечься покупками. Есть такое занятие для женщин, говорят, стресс снимает. Верю, очень возможно. Когда я выходил снова на улицу, настроение было приотличнейшим. Кажется, я даже песенку напевала себе под нос. Я понимала, что вот сейчас наступил по большому счёту переломный момент. Да. Кажется, все точки расставлены над всеми буквами. Даже с Жорой все более-менее понятно. Хоть я до сих пор боюсь озвучить это вслух. Он тоже следил за мной. Не просто так втирался в доверие. Ему тоже нужна шкатулка. Нет, мы не говорили об этом, и прямых доказательств у меня нет, но я чувствовала это. А главное, что он понял, что я вычислила его, поэтому я отступил. Но это отнюдь не значит, что его игра закончена. Он просто теперь будет действовать по-другому и гораздо честнее. Как-то парочка. Между нами всё понятно, и не надо лишних слов. А вдруг Георгий связан с той парочкой? Или Или все же они незнакомы? Если не имеют понятия друг о друге, то кого из моих врагов Жора представляет? Вопрос, конечно, поставлен не так, но все-таки. Те двое защищают интересы по большому счету Харитона Ивановича. Во всяком случае, именно от него они и узнали про шкатулку. А Георгий откуда знает, если забыть тот момент, когда я сама ему про нее рассказала. Я уверена, он и без моих откровений прекрасно владел информацией. Кстати, как я забыла. У меня ведь есть ещё один поклонник. Тот, что машину мою пытался угнать. Здоровенный тип. Что-то давно его не видно. Или разлюбил? Не поверю. Сил, наверное, набирается. Уж не решающее ли сражение он мне хочет устроить? Надо повнимательнее быть. Как ты тут, морысичка? Я бросила сумки в салон Фольксвагена. Не скучала без меня? Собачка лениво посмотрела по сторонам и даже зевнула. Ночью надо будет выспаться. Ладно, поехали. Не терпится мне сдать тебя новому хозяину. Я уселась за руль, заправила машину до бензоколонки, а потом с лёгкой душой снова выехала на шоссе. Вот интересно, день сегодня какой-то просто безразмерный. Столько всего уже произошло, а времени всего ничего. Обед. И кто знает, что ещё может с нами случиться.